Глава десятая Прощание с королем было долгим. Еще с рассвета во дворец приходили люди, чтобы взглянуть на покойного правителя. Рыцари, выстроившись в ряд, охраняли алтарь, на котором лежал правитель, будто бы спал. На сложенных на груди руках застыла корона, сияя по воле магов-жрецов, охранявших покой владыки. Люди, приходившие сюда, приносили цветы, и к полудню король буквально утопал в белых траурных цветах. Здесь были и огромные лилии, и скромные крошечные ромашки. Но каждый из этих цветов был настоящей волей народа, его благодарностью и прощанием. «Мой отец был хорошим королем», — сказал Герримонт, взглянув на это через свою книгу. «Аркару таким никогда не стать, но и мне, конечно, тоже». «Передай это от меня!» Он просто взмахнул рукой, и у Ювей появился букет белых ирисов с красной каймой на лепестках. «Это любимый цветок моей матери», — пояснил Гарримонт. «А красный — ее любимый цвет, хоть это и странно для эльфа. Она говорила, что ирис — гордый цветок свободы, а красный цвет — символ жизни и любви. А тут же спросила Ювей. «Его энергия красная, и это плохой знак». — пожал плечами Герримонт. — Потому что сама жизнь против нас, но ты не думай об этом. Просто отнеси ему эти цветы и обними за меня моих младших братьев, как будущая жена. — А жрец? Ты уверен, что мне стоит говорить о церемонии сейчас? Это ведь такой день! — Если завтра наши судьбы соединят в храме, — говорил Герримонт, проводя рукой по ее щеке, — мы сможем сразу же покинуть это место, а я не хочу задерживаться, понимаешь? Юэй кивнула Ей самой не хотелось здесь задерживаться. Просто ей было неловко говорить о подобных вещах сразу после похорон. Но спорить с Герримондом она не стала, веря, что он все правильно понимает. Прижав к себе букет ирисов, перевязанных белой лентой, она коротко коснулась его пальцев и вышла. Черная рубашка с длинным жилетом сливались в подобие узкого длинного платья. И только меч напоминал, что она воин под своим жилетом по-прежнему носит штаны. «Кто ж знал, что ты такой... А, вернее, такая!» Насмешливо сказал ей стражнику самого дворца. «Кажется, кто-то забыл, что в карауле болтать запрещено. Придется напомнить твоему командиру», — не глядя на умника, ответила Юэй, хотя сама никому жаловаться не собиралась. С простыми людьми она дошла до короля и оставила букет на краю алтаря, молча, лишь почтительно опустив голову. «Я буду защищать вашего сына до конца!» Пообещала она. Хотела отпустить букет, но лента не то зацепилась. Хотя цепляться было не за что. Не то сама схватила ее за руку и развязалась, потянувшись вверх, и ирисы не стали осыпаться на пол. А раскрываясь еще шире, превращались в рисунок на мантии короля. А стебли, превращаясь в стекло, падали вниз, словно слезы. Толпа охнула, зашумела и тут же затихла, расступаясь. «Что ты здесь делаешь? Как посмела ты принести сюда это?» зло спросил аркар внезапно появившись за ее спиной он схватил белую ленту что своим краем задела корону и сорвала ее будто она могла угрожать его власти принц герримонд имеет право на свое прощение спокойно ответила ему ювей он больше не принц а ты не адъютант отрезал аркар тебе бы стоило подумать о новом назначении а не выполнять его приказы еще вчера я был готов предложить тебе место в провинции а теперь А я не выполняю приказы вашего брата. Мне достаточно его просьбы?» Спокойно ответила Ювэй. Аркар на это только рассмеялся, злой, почти безумно, прямо у тела покойного отца. «Не думала, что узы брака столь смешны», прошептала Ювэй, заставляя наследника подавиться собственным хохотом. «Хочешь сказать, что ты...» «Я невеста?» «Вашего брата Аграуфа Герримонда. В ближайшее время я стану его супругой, и отправлюсь в изгнание вместе с ним», — гордо ответила Ювей. Аркар фыркнул и даже не стал напоминать, что Герримонда никто не изгоняет и не собирается. Он именно этого от брата и хотел, чтобы тот скрылся с глаз его и никогда не возвращался. «В таком случае сдайте рыцарский меч, леди Ювей, и подите вон. Вас сюда никто не приглашал», — объявил он, не боясь к этой сцене привлекать внимание. Ювей сжала зубы. Меч при ней был не королевский, не казённый, а отцовский, ценный для неё как память, но объяснять это Аркару, смотрящему на неё так, словно корона уже была на его голове, было бы глупо. «Я жду!» — настойчиво потребовал он. Его ничего не оставалось, кроме как подчиниться, только опускаться на одно колено она не стала. Не хотелось ей склоняться перед таким королём. Отцепив меч от перевязи, она просто протянула его вперёд. Аркар принимать его так явно не собирался, а наш швырять его на пол не хотела. Не то это было оружие, чтобы так с ним поступать. «Позвольте мне!» — обратился к Аркару один из рыцарей, тот самый задир, стоявший в карауле. Получив от короля одобрительный кивок, в конце концов Аркар не хотел затягивать эту сцену на церемонии прощания. Рыцарь принял меч из рук Ювей и отчетливо вывел губами. «Я верну его тебе». После такого обещания, а слово «рыцарь» не просто звук, а настоящая клятва, Юэй с чистым сердцем отпустила меч. Кивнула и, даже не взглянув на Аркара, направилась к распахнутой двери. Но на полпути ее внезапно остановил принц Эмир. Он выбежал к ней навстречу, поймал ее за руку и прижался к ее ноге. Уткнулся носом в бедро и тихо прошептал. — Сестричка, не уходи. Ты пахнешь братом. У Ювэй даже ноги подкосились. Она сама опустилась к принцу и, не думая о положении, обняла его. «Прости. Он просил обнять тебя». «Жаль, что его нет», — отвечал ей Эмир, прижимаясь к ней сильнее. «Только ты не уходи. Останься. Проводишь с нами папу в темный склеп». «Я не могу. У нас у взрослых всегда все сложно». «Неправильно у вас». «Вы говорите глупости, а они силу имеют. Слова ведь тоже заклинания, если в них верить самые настоящие. Хоть ты поверь в это, ладно?» «Да, слова — это заклинания», — добавил неожиданно Самрад, тихо стоявший рядом. «Ты должна это знать. Так хотели лесные духи». «Что?» — не поняла Ювэй. «Есть беда и есть твоя сила. Слов и веры будет достаточно, чтобы это решить» пояснил принц Самрат, путая девушку еще больше. «Это все, что я знаю, а теперь иди, тебе и правда лучше не быть здесь, не злить Аркара, но передай брату, что я приду к нему сегодня. Хочу его увидеть». Юэй кивнула и неохотно отпустила маленького Эмира. Если бы не Самрат, она непременно предложила бы младшему из принцев отправиться в путешествие вместе с ними. «Мы могли бы показать тебе мир», сказала бы она, хотя сама подумала о другом. Маленький принц мог бы стать им сыном, сделать их настоящей семьей, но холодный взгляд Самрата остудил ее пыл. «Герримонт хотел бы быть с вами», — сказала она, отпуская маленького Эмира и отступая. Малыш сразу схватился за руку Самрата и поджал губы, явно стараясь быть сильным. «Слова и вера в них», — повторил принц, уходя. Его кивнула словно понимала о чем могла быть речь, Но она даже понять не могла, какую из проблем могут решить слова, ставшие заклинанием и как такое может быть. Выйдя из зала, она просто повторяла себе эти слова, пока в саду ее не догнал слуга и не вручил меч. Набернувшись, Ювей увидела своих бывших товарищей, что, сняв шлем, и смотрели ей вслед. Ее отпускали как настоящего воина, а значит, признавали в ней равного и право ее уйти принимали. Кивнув им, она закрепила меч на прежнем месте Провела рукой по вершине рукояти, вспоминая отца, и продолжила свой путь. Ей нужно было попасть в храм, чтобы завтра действительно стать женой Герримонда.